Глава 9. Возраст и здоровье. Противопоказания. Старости мышцы. Когда поздно заниматься упражнениями? Вопрос. Каковы противопоказания для кинезотерапии? Лишний вес. Какой? Выдержит ли сердце? Является противопоказанием для занятий? Ответ. К нам не обращаются при остром инфаркте миокарда. Мы не принимаем на лечение при наличии тромбоза нижних конечностей, эпилепсии, слабоумии с тяжелой форме остеопороза, метастазировании при онкологических заболеваниях. Лишний вес с моей точки зрения – это вес тела, с которым не справляется мышечная система, и прежде всего нижних конечностей. Это когда трудно встать со стула, с унитаза, извините, разгибаться. В таком случае нагрузка на сердечную мышцу колоссальная,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 Также избавиться от гипертонической болезни и аритмии. Более подробно об этом можно прочитать в книге «Код здоровья сердца и сосудов». Одним словом, мышцы ног при правильном рекрутировании, то есть на тренажере МТБ и при выполнении диафрагмального выдоха Х, помогают слабому сердцу при избыточном весе. Вопрос. Хроническая обструкция бронхолегочной системы, Хоббл, осложненная хроническим легочным сердцем, Возможно ли лечение в вашем центре? Ответ. Хроническое легочное сердце является противопоказанием для проведения кинезотерапии, потому что находится в состоянии декомпенсации, то есть невозможности восстановления физическими методами. Болезнь протекает долго, связана с хронической обструктивной болезнью легких, перекидывающейся на хроническую и сердечную недостаточность. И этот пациент просто не сможет выполнить и десятые доли рекомендуемых упражнений так как эти нагрузки связаны с диафрагмальным дыханием, выполнить которое этот больной не способен. Вопрос. Сергей Михайлович, у меня пупочная грыжа, я занимаюсь в центре. Стоит ли мне надеяться, что она может затянуться мышцами, если накачать пресс или все же удалить? Так не хочется терять время. Ответ. Нужно оперировать только пупочную декомпенсированную грыжу, когда пупок не вправляется и пупочное кольцо растянуто. В таком случае может быть ущемление с очень тяжелыми последствиями, вплоть до летальных. Поэтому мы все же стараемся людей с пупочной и паховой грыжами отправлять к хирургу для коррекции брюшной стенки, а потом после операции помогаем восстанавливать мышцы брюшного пресса с помощью упражнений. Мы запрещаем наклонную доску и жим ногами, так как эти упражнения оказывают большое давление на брюшную стенку. Но рекомендуем для профилактики грыж живота упражнение кранче. Вопрос. Тяжелый климакс. При занятии на тренажерах гуляет верхнее давление 150-160. 55 лет. Как быть? Ответ. Несмотря на физиологические изменения, чтобы компенсировать недостаток угасших гормонов, кинозотерапия на МТБ, пожалуй, самая лучшая компенсация. Занятия на тренажерах заменят таблетки от высокого давления и спасут от ожирения. Главное – терпение. Особое внимание нужно уделять упражнениям на мышцы ног. Также полезны будут разного рода аэробные программы. У нас есть метод аэро в основе которого лежит работа на легких тренажерах. Вопрос. Есть ли связь между шейным остеохондрозом и остротой зрения? Стало садиться. Ответ. Святослав Фёдоров в своё время говорил, если хочешь сохранить зрение, занимайся гимнастикой. При этом он имел в виду не только махи руками, ногами, но в целом работу всего тела.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 Например, упражнение «Березка» на МТБ. Вопрос. Мне 74 года. Каким должен быть первый шаг? Ответ. Торопись медленно. Вспомнили о здоровье в 74 года? Но поздно не бывает, если человек сам пришел в центр кинезотерапии. У нас большой опыт работы с этим контингентом пациентов. Им я рекомендую завести дневник и отмечать в нем три упражнения. Это триада здоровья.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 Потом 3 по 10, 4 по 10. В зависимости от того состояния, которое будете испытывать на следующий день, вы можете говорить «Я ничего не чувствую», значит, нагрузки можно увеличить. «Я очень плохо себя чувствую», значит, нагрузки нужно уменьшить. Или несколько увеличить на 10-15 секунд. Паузу между выполнением каждого упражнения, но не больше 30 секунд. Вопрос. Перед переменной погоды болит старый перелом ноги. «Мне 74 года, это от старости?» Ответ. Надо сказать, что все мышцы крепятся на костях, в разных их местах и чаще всего около суставов. А так как мы знаем прекрасно, что в мышцах проходят все сосуды и нервы, то плохая работа мышц влияет на кровообращение. В частности, при повышении и понижении атмосферного давления. Эти люди так называемые «метеопаты»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 Я не согласен. Это как раз неестественно. Это только вопрос физической культуры. Есть народная поговорка – под лежачий камень вода не течет. Поэтому мой совет – продолжать заниматься гимнастикой и после 60 лет. После выхода на пенсию с каждым годом все жестче, дисциплинирование и дольше. Терпение и труд – старость перетрут.